Будем учиться вызывать огни сердца к действию. Как и чем? Прежде всего, не равнодушием, но любовью к Владыке. Ведь Владыка отвечает в размере обращения любви устремлённого к нему сердца. Почему же временами поникает эта любовь и сменяется забывчивостью и равнодушием? Можно ли удивляться, что и поступление и восприятие становится меньше? Постоянство любви есть состояние постоянно открытого сердца к учителю света, сердце магнитно открытого к свету. В этой области половинчатых чувств недопустимо. Преданность полную и любовь неумолённую должен явить ученик, если желает магнит сердца привести в действие. Иначе тускло будет в пустом сердце Сердце наполнить владыкой надо ж тебе, могло оно жить.